Глава четырнадцатая Кемпион переезжает Мистер Кемпион угнездился в кресле с высокой спинкой в стиле королевы Анны, и Бидди, войдя в выцветшую гостиную Даурхауса, заметила его не сразу. Лишь когда она увидела длинные тонкие ноги, раскинувшиеся на коврике у камина, она поняла, кто перед ней, и немедленно набросилась на Кэмпиона. «Альберт!» «Если ты сегодня же не избавишь лоббитов от мистера Барбера, у меня случится нервный срыв, я этого не вынесу!» «Нервный срыв — это не про тебя!» Он откинулся на спинку кресла и ухмыльнулся. «Твои нервы крепче, чем у нас всех вместе взятых!» Бидди не улыбнулась. Она продолжала смотреть на него, а в ее глазах была какая-то особенная напряженность. «Ты просто машина, Альберт. Прежде я ужасно любила тебя!» «Но это лишь от того, что никогда не видела тебя за работой. Теперь я думаю, что ты черствый и, о, ужасный!» Она говорила торопливо, в ее голосе звучали слезы. «В последние два дня Изапель и Марлоу почти убиты горем и тревогой за своего отца», — честила она. «А что делаешь ты? Затеваешь бессмысленные поиски по всему острову и советуешь им не вызывать полицию? Тебя настолько не волнует происходящее, что этот идиот-барбер даже не верит, что мистер Лоббит исчез». Мистер Кемпион молчал. Он сидел, съежившись в углу своего кресла и, моргая, смотрел на нее из-под очков. «Ты собираешься делать хоть что-нибудь?» Бидди сердито посмотрела на него сверху вниз. Он поднялся на ноги и, подойдя к ней, внезапно обнял ее за шею и жгуче поцеловал. Она ахнула, удивление возобладало в ней над другими эмоциями. «Что? Что ты делаешь?» — выпалила она, вырываясь. «Действую прямо», — ответил мистер Кемпион и пошел на выход, полный непривычного достоинства. В дверях он остановился и оглянулся. «Еще жалеть будешь, когда увидишь меня с моей пурпурной бородой». Все еще озадаченная, взволнованная и раздраженная, она наблюдала с крыльца, как он пересек лужайку и вошел в ворота парка. Мистер Кемпион шагал с нарочитой развязностью, пока не скрылся из виду, и лишь тогда его плечи поникли». Он пошел медленнее и позволил себе глубоко скорбное выражение лица, которое сохранялось, пока он не добрался до поместья. Марлоу уже ждал его. «У меня все готово, как мы и говорили вчера вечером», — сказал он. «Но есть одна загвоздка. Мистер Барбер желает ехать с нами. Он сделал несколько фотографий Ромни и ищет другое непредвзятое мнение о них. Он настаивает на том, чтобы подвести нас. Что нам делать?» Мистер Кемпион, казалось, нисколько не смутился. Это хорошая идея. Возможно, мы сможем оторваться от него в городе. Не знаю, как насчет Изопель, но Бидди, похоже, его не взлюбила. Вот и Изопель вечно напряжена в его присутствии, заметил Марлоу, им обеим пришлось слушать его болтовню чаще, чем нам. Вы уверены, что нам необходимо поехать в город? Все зависит от того, что вы подразумеваете под уверенностью, ответил мистер Кемпион. «Я определенно убежден, что у нас будет больше шансов выяснить, что происходит, если мы как следует поспрашиваем в городе, чем если мы будем сидеть здесь и ждать, пока что-то еще произойдет. Оставим Джайлза за главного. Он присмотрит за девочками со всем чанием. Он горячий сторонник закона об Англии, доме и красоте. А если по пути мы избавимся от мистера Барбера, дела и вовсе пойдут хорошо». Джайлс, значит, все знает?» — поинтересовался Марлоу. «Я положил ему на нос кусочек сахара!» — сказал «Сторожи» и ушел, — кивнул Кэмпион. «Они очаровательные ребята!» — Марлоу прищурился. «Бидди вообще вызывает во мне огромное восхищение!» Тут он резко смолк, но мистер Кемпион никак не отреагировал. Казалось, он ничего не слышал, и разговор прервался сам собой, ведь в этот момент появился мистер Барбер, торопливо выбежавший из дверей к ожидающей машине. Он, как всегда, улыбался, сосредоточенный лишь на себе, и все еще держал под мышкой кожаный футляр. «Друзья мои, я заставил вас ждать», — повинился он. «Надеюсь, вы убедили мистера Кэмпиона присоединиться к нам, мистер Лобет. Я шофер исключительный, уверяю вас. Вожу машину, как вы, англичане говорите, не хуже дьявола. Я отвезу вас в Лондон или куда пожелаете, а в шесть-семь часов вечера буду готов отвезти обратно». У Марлоу отвисла челюсть. «Но, мистер Барбер, я думал, что вы уже увидели здесь все, что хотели». Густые брови турка взметнулись от негодования. «Что вы?» — воскликнул он. «Я только начал. Кроме того, вы должны помнить, что я действую от имени вашего отца. Пока я его не увижу, мое поручение не будет считаться выполненным. Видите?» Он загадочно постучал по своему кожаному футляру. «У меня есть кое-что, что наверняка его заинтересует!» Марлоу взглянул на мистера Кэмпиона. Тот только вздохнул и ничего не сказал. Все трое сели в машину. Бидди видела, как авто проносится мимо Дауэрхауса, и ее недовольство Альбертом Кемпионом возросло вместе с любопытством. Мистер Барбер не обманул, водил он и впрямь замечательно. Несмотря на поздний выезд, они добрались до Лондона еще до обеда, И мистер Барбер, у которого были свои собственные представления о том, что считать самым важным местом в городе, лихо тормознул у ресторана «Симпсон». Обед с мистером Барбером оказался еще большим испытанием, чем поездка в его компании. Освободившись от статуса гостя, он перестал соблюдать приличия. Например, игриво бросил куском хлеба в человека, сидящего через несколько столиков, потому что ему почудилось, что это его знакомый, и по-детски забавлялся, обнаружив, что перепутал — Он также положил в карман вилку в качестве сувенира, что ужаснуло мистера Кэмпиона, но Турок лишь радостно ему подмигнул. В таком духе он проказничал в течение всего обеда, и когда они вышли на Стрэнд, он сообщил озадаченному Марлоу, что в свободных карманах его Ольстера уместилось как минимум четыре бутылочки. «Неплохо», — заметил мистер Кемпион. «А что у нас по времени, кстати?» Турок сунул руку в карман жилета, желая нащупать огромные золотые часы. Тут же его лицо нелепым образом исказилось, тяжелая челюсть отвисла, глаза выпучились. «Мои часы! Мои часы! Они исчезли! Должно быть, я обронил их в ресторане!» Он развернулся и поспешил назад с необычайным для неуклюжего человека проворством. Мистер Кэмпион проводил его взглядом. «Он будет долго искать часы!» — повернулся он к Марлоу со вздохом облегчения. «Я спрятал их под скатертью». «Идем!» И прежде чем Марлоу успел сообразить, что произошло, Кэмпион вывел его на дорогу и поймал такси. «Боюсь, у вас сложилось пристранное впечатление о моей квартире, когда вы были там в прошлый раз», — сказал Кэмпион, когда они поднимались по лестнице. «Вы сами себе дверь отпираете», — удивился Марлоу. «Я не заметил здесь прислуги». «О, вы просто еще не встречались с моей семьей», — воскликнул мистер Кемпион. «Я и забыл. Оба сегодня дома». Болтая, он распахнул дубовую дверь, и Марлоу проследовал за ним в квартиру, в которой они впервые обсуждали дело его отца. Казалось, сейчас внутри не было ни души, однако молодой американец вдруг почувствовал, что кто-то наблюдает за ним с пристальным вниманием. Нервно обернувшись, он обнаружил перед собой почтенного и зловещего вида галку. Та степенно балансировала на высокой спинке стула и рассматривала посетителя, склонив голову набок. «Это автолик». представил мистер Кемпион. «Мой капеллан!» «Умница, но завзятый клептоман, как и наш друг Барбер!» «А где же мой мажордом?» Он отошел к двери и крикнул. «Лак!» В коридоре послышались тяжелые шаги, и тут же на пороге появился самый громадный и мрачный человек, которого когда-либо видел Марлоу. Мужчина размером с целый холм, чье большое белесое лицо страшно напоминало морду бультерьера. Он был практически лыс, но, безусловно, самой выдающейся его чертой была всеобъемлющая меланхоличная аура. Одет он был несколько нетрадиционно. Поверх обычного костюма то, что выглядело как роба каторжника но, по-видимому, играло роль домашнего халата. — Все так и носите этот блейзер? — любезно спросил его Кэмпион, ухмыльнувшись. Мужчина не улыбнулся. — Я думал, вы приедете один, сэр, — за могильным тоном произнес он. «Я надел его, сэр, чтобы вычистить птичью клетку». Тут он смерил взглядом Марлоу, затем снова обратился к своему хозяину. «Возможно, вам будет интересно узнать, сэр, что во время вашего отсутствия он снес яйцо». «Да не может быть!» — сказал мистер Кемпион. «Не верьте ему, Лак! Он наверняка стащил яйцо у какого-то голубя, чтобы вас одурачить. Я с Автоликом не первый год живу. Эта птица дьявольски себя на уме». «Автолик и я всегда стараемся развеселить Лагга», — повернулся он к Марлоу. «Устраиваем для него маленькие розыгрыши». «Теперь, Лак, смешайте-ка нам напитки, да расскажите новости». «Кстати, Марлоу, вы ведь уже знакомы с нашим большим другом?» «Это он, смеха ради, представился клеевой мастерской, беседуя с вами по телефону». Лак, продолжил он уже в другом тоне, «мне нужны выходы на пару персон. Одна из них...» «Парень-предсказатель, работающий в загородных домах. Пробудило во мне дикий интерес. Но еще интереснее мне связаться с американскими правоохранителями. Лак, кого бы вы предложили?» «Ну, по моему мнению, сэр, хотя оно вас, кажется, не интересует», — снова сделал Лак обиженный голос. «На вашем месте стоило бы обратиться к Тосу Кнаппу. Какой только информации у него не водится, и как она только к нему не попадает». Бледное лицо мистера Кемпиона вспыхнуло, и он необычайно пылко воскликнул. «Да я скорее на плаху взойду! С некоторыми людьми я просто не готов к компромиссам. Я уже упоминал вам, Лаг. с мистером Кнапом мы контакт не поддерживаем». «Что я вам говорил?» — неожиданно повернулся мистер Лак к Марлоу. «Мое мнение для сэра — пустой звук. Воистину меня держат в доме в качестве еще одного питомца, сэр». знаю кому позвонить внезапно произнес мистер кемпион нашему старому другу Станислаусу. свяжите меня с ярдом будь проклят империализм с горечью пробормотал мистер лак но все же снял телефонную трубку и назвал волшебные цифры сымитировав приятную хрипотцу мистер эш мистер тутлс эш желает переговорить с детективом инспектором станислаусом оутсом будьте добры Алло, сэр! Да, сэр, это я, сэр. Вы очень любезны, сэр. Благодарю. Вы очень добры, сэр. Я тоже, сэр. Снес яйцо, сэр. О, нет, сэр! Мистер Тутлс у аппарата, сэр. Мистер Кемпион взял трубку. Привет, Станиславус! Весело поздоровался он. Как там твой наследник? Еще один зуб вылез. «Замечательно!» «Слушай, Станиславус, ты что-нибудь знаешь о парне по имени Датчет?» Его лицо оживилось, пока он слушал. «Парень с кучерявой рыжей бородой. Это он. Да. Шантаж? Так что ж вы его не арестуете?» «О, я понял. А что у него там приключилось с миссис Керри в Мэйплстоун-Холле?» «А? Да, конечно, он там был. Тебе следовало бы это знать. «Да ну, постарайся изо всех сил. А как схватите его, заведи невзначай разговор о преподобном свитине Куше. Пока сам не знаю, как раз хочу узнать. Всего наилучшего. О, кстати, ты слышал, завтра в Делиле будет весело. Ну, пока». Он повесил трубку. «Ну, это уже кое-что. Теперь не лишним будет разузнать про нашего черного барашка. Мне как раз известен еще кое-кто, кто может насплетничать о нем». «Лучший Шерлок из всех — это старина У.Т.» Несколько минут спустя он вновь щебетал в телефонную трубку. «Алло, У.Т., это вы?» — говорит Хьюз. «Прошу прощения, что беспокою вашу королевскую персону, но вы в вашей авантюрной юности не сталкивались лишь с человеком по имени Фергюсон Барбер. Я бы сказал, что он турок. Возможно, диллер. «О, вот как! Еще совсем юношей!» «Вы хорошо его помните? Клептоман?» «Я так и понял». Голос старого детектива на том конце провода звучал так отчетливо, что некоторые слова различал и Марлоу. «Сцапает все маломальски ценное. К хлебу особливо неравнодушен». За остатком разговора Марлоу уже не удалось уследить. Когда Кэмпион наконец повесил трубку, то вздохнул. «Барбер — весьма забавный старый скряга». «Похоже, Уте вспомнил его по делу о краже на банкете у лорд-мэра. Никто не спохватится, если вы стащите столовые приборы из ресторана. Зато вынести пару сувениров из особняка так просто уже не выйдет. Судя по всему, наш друг владеет заведениями по всему городу, балуется всякой галантереей и антиквариатом. Уте приписывает ему даже гарем, но эти его женщины якобы живут по всей земле. А теперь Марлоу...» Продолжал он, приняв прежний тревожный вид. «Вернемся к единственному действительно фундаментальному и серьезному вопросу. Делу вашего отца. Лак, кто сможет рассказать нам что-нибудь о банде Симестера? Мистер Лак поднял глаза в благочестивом ужасе. Голос его зазвучал жалобно. «Предупреждаю вас, осторожнее, сэр. В сравнении со мной вы наивны, словно дитя. Вы не знаете, что это за люди». «Мерзкие люди! Таких лучше обходить стороной. Даже ваша собственная матушка не дала бы вам лучшего совета». «Я скорее съем свою шляпу, чем спрошу ее совета по этому поводу», — возмутился мистер Кемпион. «Ну же, возьмите себя в руки. Что мы можем сделать?» «Я с гордостью повяжу на плечо черную повязку в память о вас», — сказал мистер Лак. «Но если вы потребуете разместить на похоронных карточках все ваши псевдонимы, учтите, это недешево обойдется». «Мой дорогой, не устраивайте сцен. Возможно, следует побеседовать с мистером Ван Хьюстоном». «Очень хорошо, сэр. Теперь он называет себя Гомер, светский фотограф». Лак достал ветхий блокнот и нашел нужный номер. Мистер Кэмпион взялся за телефон». Завязалась долгая, оживленная беседа, по большей части состоявшая из французских жаргонизмов. Закончив, кемпион повесил трубку и повернулся к Марлоу. «Звучит весьма многообещающе, но и чертовски невесело. Кажется, в определенных кругах наблюдается большая активность. Мы на правильном пути. Лак, кто-нибудь из братства отсутствовал в последнее время по какой-нибудь необычной причине?» Мистер Лак задумался. «Хорошо, что вы об этом упомянули, сэр, ведь в клубе шептались об этом не далее, как вчера вечером. С недавних пор отсутствуют несколько персон из числа самых малосимпатичных завсегдатаев. Айки тот, к примеру, не показывается, если это важно». «Очень!» — кивнул мистер Кемпион. «Слышали еще какие-нибудь забавные истории в этом вашем клубе?» «Ну, раз уж вы суете нос не в свое дело», — вежливо отвечал мистер Лак. «Ропи снова в стране». Ропи? Переспросил мистер Кемпион с медленно нарастающим отвращением. Не тот ли это человек, который. Он самый, кивнул Лак. Господин Бик высказал ему такое мнение. Величайший позор для всей нации то, что вы еще не отправились к праотцам. Вы же знаете господина Бика. Да уж, знаю я господина Бика, согласился Кемпион, игнорируя попытку Лага описать местные нравы. «Я почти ничего не понял. Что все это значит?» — с сомнением взглянул на него Марлоу. «Нам удалось пролить свет на несколько интересных моментов», — задумчиво произнес мистер Кемпион. «Во-первых, теперь мы знаем, кто такой мистер Датчет. Шантажист. Хотя на бедолагу Свитина Куша у него явно больше сведений, чем пригодилось бы для обычного шантажа. Полагаю, в свободное время этот хиромант подрабатывает шпионажем». «Во-вторых, мы получили оценку личности мистера Барбера, но не то, чтобы нам это помогло. «И в-третьих, самое важное, мы обнаружили, что среди тех джентльменов, «которых можно нанять для действительно грязных делишек, началась суматоха. Семистр явно работает не только со своими людьми. «Должно быть, он выстраивает еще одну защитную линию «вместо атакующего и не слишком умного авангарда». Уж не знаю, чей преступный гений это придумал. Но в целом перспективы у нас более радужные, чем ожидалось. Кто-то постучал во входную дверь, и Лак пошел открывать. «Если что, я уехал в Бирмингем, в санаторий», — предупредил его мистер Кэмпион. Лак вскоре вернулся с оранжевым конвертом, который передал хозяину. Тот вскрыл послание. Читая, он вдруг побледнел сильнее прежнего. Затем молча передал телеграмму Марлоу. Та гласила. «Приезжайте немедленно, ТЧК. Найдено тело, ТЧК. Бидди».